Но не следует, наверное, кончать всю историю этим эпизодом, хотя бы потому, что она, эта повесть, не о капитане Булатове, а о мальчиках Грише и Павлушке. Про них и должны быть последние строчки. Повернем вертушку волшебного фонаря на много картинок назад, к марту 1855 года. В эти дни Павлушка стал знаменитым человеком, Из кусков толстой сосновой коры, ее всегда много во дворах, на поленницах, он приноровился вырезать кораблики. Раньше кораблики тоже мастерили, но не часто, а так между другими играми. И обычно из плотной бумаги или щепок. А про кору догадался именно Павлушка. «Может быть, потому что она похожа была на пробковое дерево южных стран». Люди старшего поколения еще помнят этот чудесный запах сосновой коры, оструганной острым лезвием. Он похож на запах корабельных гаваней. Посадив на колено маленького жужу, которого всегда таскал с собой, Павлушка мастерил кораблик за корабликом, а перед ним стояла терпеливая очередь мальчишек с обоих берегов лога. Кора резалась легко, принимала любую форму. Две минуты, и кораблик готов для всякого, кто попросит. Мачта-лучинка, бумажный клочок-парус, плоская щепочка-руль и плыви в моря-океаны. По синей воде, по отражениям пухлых весенних облаков. Потом и другие мальчишки наловчились мастерить такие парусники, но все признавали, что у Павлушки они самые ладные, самые быстрые. Сперва устраивали морские сражения, бомбили с разных берегов широких луж вражеские эскадры. Но скоро поняли, жаль губить такие хорошие кораблики, корюжить борта и палубы, ломать кирпичными обломками мачты, рвать паруса. Лучше, когда они мчатся бок о бок в веселой гонке по золотым зигзагам солнца. Кто первый? В ту пору и родился на туренских улицах обычай. Как весна, так мчатся через лужи озера стаи сосновых корабликов с бумажными парусами. Обычай, который держался не менее ста лет, а иногда вспоминается и в наши дни. 1 января, 18 мая 2008 года. Конец первого романа. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Июнь 2018 года. Диктор Елизавета Крупина.